Арест группы Global Hell Как же так случилось, что ранним утром системный администратор решил установить на сайте Нюхач? Циклон не сомневался в ответе. Когда представители прокуратуры обнародовали свои материалы по данному случаю, он обнаружил там упоминание о том, что информацию о взломе сайта Белого дома группой Global Hell предоставил информатор ФБР. Как припоминает циклон, там было написано, что этот информатор живет в Нью-Дели, Индия. По мнению циклона, больше никаких сомнений не оставалось. Единственный человек, которому он говорил о взломе Белого дома, был Халид Ибрагим. 1 плюс 1 равно 2. Халид был информатором ФБР. И все же оставалась некоторая неясность, кто такой Халид. Информатор, помогающий ФБР отлавливать юных хакеров? Или же есть иное объяснение? То, что он информатор, это только пол правды. Кроме этого, он пакистанский террорист, как считает и индийский генерал. Он играет роль двойного агента, сотрудничая с Талибаном и с ФБР. Его постоянное опасение, что кто-то из ребят донесет о нем в ФБР, вполне вписывается в эту версию. Наверняка всю правду о ситуации знали совсем немного людей. Были среди них сотрудники ФБР и прокуратуры, или же их также дурачили. Камрад 5 лет спустя. Сейчас хакерство для Камрада, в общем-то, только воспоминание, Но и сегодня он явно оживляется, говоря о том, что это так заводит, «Делать то, что тебе нельзя делать, лезть туда, куда тебе нельзя лезть, или идти туда, куда нельзя ходить, в поисках чего-нибудь действительно клёвого». Но пора взрослеть. Он говорит, что подумывает о колледже. Мы разговаривали с ним вскоре после того, как он вернулся из лагеря скаутов в Израиле. Язык не оказался проблемой. Он учил еврит в школе и был удивлен тем, насколько хорошо он его помнит. Его впечатления от страны были самые разные. Девочки были действительно классными. Оказалось, что израильтяне очень любят Америку. Он встретил там и некоторые антиамериканские настроения у людей, которые не были согласны с политикой США, но воспринял это спокойно. Я думал, что такое можно встретить везде. Были проблемы с компьютерами. Он купил ноутбук с возможностью беспроводной связи специально для путешествия, но обнаружил, что дома построены из огромных толстых камней. Его компьютер зарегистрировал 5 или даже 10 сетей, но сигнал был слишком слабым для соединения и приходилось идти 20 минут до того места, где он мог бы установить надежную связь. Итак, Камрад вернулся в Майами. Юноша с уголовным прошлым, он живет в унаследованном доме и раздумывает, поступить или не поступить в колледж. Ему 20 лет, и он мало что умеет делать. Приятель комрада Н.О., Работает в крупной телефонной компании. Скоро он на три месяца поедет в Лос-Анджелес, где будет работать в какой-то лаборатории. Там платит во много раз больше, чем он сейчас зарабатывает, и он надеется отложить достаточно для того, чтобы купить себе домик там, где он живет. После того, как трехмесячная халтура закончится, Нео тоже собирается поступить в колледж, но не хочет изучать компьютерные науки. «Большинство людей со степенью в компьютерных науках, которых я встречал, знали кучу всякой бесполезной ерунды», — говорит он. «Он надеется стать экспертом в бизнесе и управлении компаниями и намерен выйти на компьютерный рынок на серьезном уровне». Воспоминания о его старых подвигах возразили в памяти его преклонение перед Кевином, насколько он вообразил себя моим последователем. «Хотел ли я, чтобы меня поймали?» И да, и нет. Я хотел быть пойманным, чтобы победить их, освободиться и быть хакером, который освободился. Выйдя, я получил бы хорошую работу в правительственном агентстве и установил бы контакты с андеграундом. Велика ли угроза? Совместные усилия профессиональных террористов и бесстрашных юных хакеров могут быть разрушительны для страны. Рассказанный эпизод заставил меня подумать, как много таких же халидов, жаждущих больших денег, самоутверждения и достижения своих целей, вербуют несмышленных детей или же агрессивно настроенных взрослых хакеров. Помощники других халидов могут значительно лучше замаскироваться, и их будет труднее отыскать. Когда я находился в предварительном заключении по обвинению в своих хакерских делах, Со мной несколько раз общался один крупный колумбийский наркоторговец. Ему грозило пожизненное заключение без возможности обжалования. Он предложил выгодную сделку — заплатить мне 5 миллионов долларов наличными, если я проникну в компьютерную систему Федерального управления тюрем и освобожу его от наказания. Этот человек был совершенно серьезен и наверняка выполнил бы свое обещание. Я не принял его предложение — но сделал вид, что готов ему помочь, чтобы избежать его недовольства. Не знаю, как поступил бы Нео в такой ситуации. Наши враги могут готовить своих солдат для ведения компьютерных войн. Несомненно, эти группы будут привлекать к себе на помощь умелых хакеров со всего мира. В 1997 и в 2003 годах Министерство обороны проводило специальную операцию, для того, чтобы проверить уязвимость США перед электронной атакой. В соответствии с отчетом, опубликованным в «Вашингтон-Пост», о результатах первой такой проверки высшие чины Пентагона были потрясены демонстрацией того, как легко хакеры взламывали американские военные и гражданские компьютерные сети. Далее в статье говорилось, что Национальное агентство по безопасности срочно собрало группу компьютерных экспертов, не принимавших участия в подготовке продукта для мозгового штурма. Их задачей было проанализировать возможности хакеров. Им разрешалось работать только на общедоступном компьютерном оборудовании, используя хакерские средства, включая программы, которые они загружали себе из интернета или создавали сами. Несколько дней спустя группа смогла проникнуть в компьютерные системы, управляющие энергетической сетью и с помощью серии команд могла бы лишить часть страны электричества. В реальной обстановке, писали об этом в прессе, они могли бы разрушить коммуникационные системы Министерства обороны и получить доступ к компьютерным системам на борту военно-морских кораблей США. В моем послужном списке есть несколько побед над механизмами безопасности, которые используют американские телефонные компании, для управления доступом к телефонным станциям. Лет 10 назад у меня был полный контроль над большинством переключателей крупнейших американских телефонных операторов. Можно представить, какой хаос мог возникнуть, если бы такие возможности оказались доступными группе террористов. Члены Аль-Каиды и других террористических организаций используют компьютеры для планирования своих террористических актов. Есть доказательства, что при планировании атак 11 сентября террористы использовали интернет. Если Халиду Ибрагиму действительно удалось получить какую-то информацию от какого-то из юных хакеров, ни один из них не сознается в этом. Возможно, он действительно был связан с атаками на башни Всемирного торгового центра и Пентагон. Но доказательств этому нет. И невозможно узнать, когда он или кто-то из его подручных появится опять на компьютерной сцене в поисках глупышей, которые испытывают непреодолимое желание делать то, что нельзя делать, лезть туда, куда тебе нельзя лезть, или идти туда, куда нельзя ходить, в поисках чего-нибудь действительно клёвого, которые могут считать поставленные перед ним задачи крутыми. Для молодых хакеров слабая безопасность является непреодолимым соблазном. Хакеры, о которых эта история... вынуждены были признать, насколько опасно выполнять задания иностранных заказчиков по проникновению в секретные американские компьютерные сети. Можно только предполагать, сколько других НЕО были завербованы нашими врагами. Безопасность стала жизненно важным делом потому, что мы живем в мире, населенном террористами.